Глава пятая. После покупки вещей в секонд-хенде Иван пришлось отстоять десятиминутную очередь за бесплатной едой, которую раздавали бездомным в траке у метро. В этот раз она справилась быстрее, чем думала, и все же успела трижды пожалеть, что не надела кепку. Как обычно на двоих? – спросила девушка в траке, наполняя контейнер из пенопласта. Да, как обычно. Улыбнулась ей Иван. Даже не заглядывая в трак, по вкусным ароматам она могла понять, что сегодня на обед рис, курица в сливочном соусе, маринованный салат, да еще и яблочный сок в маленькой бутылке. Поставив контейнеры друг на друга на дно рюкзака, Иван вдруг поняла, что за едой следовало бы зайти после альтерната. Теперь ей предстояло добраться до другого конца города, нося рюкзак ровно, чтобы не пролился соус и не запачкались бумаги в соседнем отделе и новая одежда. Станция метро находилась через дорогу, в десяти метрах от полицейского участка. Иван уже спустилась к вагонам метро, заняла место, опустила руку в карман джинсов и замерла. Холодные мурашки окатили все ее тело. «Где телефон?» Она выскочила из вагона за секунду до того, как закрылись двери. Молниеносно поднялась по ступенькам и выбежала на улицу. Она точно помнила, как проверяла время на скамейке у трака, когда загрузила еду. Но там телефона не оказалось. Трижды пройдя свой маршрут от трака до метро и обратно, она, наконец, нашла пропажу на газоне у полицейского участка и едва не прослезилась от счастья. «О, какое облегчение!» Упав на колени прямо в траву, Иван проверила телефон и затолкала его в карман узких джинсов. Так глубоко, что его с трудом можно было достать. «Мисс!» — послышалась за спиной. Иван обернулась. Двое грозных полицейских напугали ее, но вида она не подала. «Да, офицеры». «Что вы делаете в траве, мисс?» «Я уронила свой телефон». Иван похлопала по карману. «Так испугалась. Хорошо, что никто его к рукам не прибрал. Что-то не так?» Она поднялась с колен. «Пройдемте с нами». «А что, собственно, случилось?» Полицейский, выглядевший моложе, низко опустил черные очки и вскинул брови. «Да бросьте». Иван развела руками и хлопнула себя по бокам. «Кто прячет наркотики в траве перед полицейским участком?» «О, поверьте, не такое бывало», — усмехнулся мужчина. «Наркотики прячут и в более экстремальных местах». «С чего вы взяли, что я наркоманка?» «Ну что вы, не обязательно», — продолжал полицейский с нахальной улыбкой. «Ведь не все дилеры принимают свой товар». «Просто посмотрите по камерам». «Мы уже посмотрели». И там не видно, что ваш телефон падает в траву, как и то, что вы его подбираете. Иван в бешенстве сжал кулаки, чувствуя, как у нее дергается нижнее веко. Вы решили, что я распространяю наркотики, потому что я черная, да? Вы просто ненавидите черных, как тот белый полицейский, задушивший Джорджа Флойда. Мужчины растерянно переглянулись. Тот, что выглядел старше, с седой бородкой, тяжело откашлялся в кулак и продолжил с нисходительным тоном. «В раз вам нечего скрывать, мисс, вы не против быстренько пройти процедуры?» «Простите, но таков закон. Как только закончим, мы сразу вас отпустим. Обещаем». Иван склонила голову на грудь и недовольно замычала, осознав, что ей не отвратиться. «Как ваша фамилия?» — спросила полицейская, на стойке, заполнявшая карточку. «Не знаю». «У всех есть фамилия?» «Разумеется, но я свое не помню. Я бездомная». Девушка смерила ее недоверчивым взглядом. «Ваш паспорт?» «У меня его нет. Слишком дорогая пошлина, а польза от паспорта для меня небольшая». «Вы живете в приюте?» «Нет, предпочитаю своими силами». Быстренько пройти процедуры никому из тех, кто стоял и сидел в очередях, не удалось. Еще никогда Иван не видела в одном месте такую концентрацию неприятных, неухоженных и просто опасных людей. Коридор воняло спиртом и потом. Все просьбы открыть окно встречались с злобными усмешками. Один парень положил Иван руку на колено. «Какой у тебя милый рюкзачок!» Она машинально влепила ему такую смачную пощечину, что он тотчас вскрикнул и упал на колени, держась за горящую щеку и завывая от боли. Мужчина в капюшоне, сидевший с другой стороны, отодвинулся от нее подальше. «Рука у меня тяжелая», — процедила Иван сквозь зубы. «Еще раз тронешь — челюсть сломаю». «Понял, обдолбыш?» Тот лишь агрессивно закивал и на корточках забился в угол, не смея даже смотреть ей в глаза. Может, еще и потому, что цветом они напоминали грозовые тучи? Наконец, все процедуры остались позади. Иван, одну из немногих, отпустили. К вечеру знойный воздух охладел, и свежий ветерок приятно трепал ей косички. Иван заглянула в телефон. «Что?» Свободной рукой она схватилась за голову. «Быстренько пройдете процедуры. Уроды, уже почти шесть часов. А точнее, семнадцать пятьдесят две. За восемь минут Иван никак не смогла бы доехать до другого конца города. От злости она была готова разбить телефон об асфальт. Так, ладно». Она положила телефон в карман, закрыла глаза, глубоко вздохнула и в успокаивающем жесте поднесла руки к лицу. «Значит, нужно домой». «Завтра отнесу эти бумаги. Все хорошо. Ничего страшного не случилось». И она решительно зашагала в сторону дома. Путь лежал через уже закрытый трак, людную узкую улицу, по которой работники офисов спешили в метро, и кафе, откуда Эймери через Wi-Fi отправлял статьи. Протискиваясь через людей, краем глаза Иван заметила девочку, сидевшую с мамой на картонке. Толпа обходила их стороной, так что сразу стало ясно, зачем они тут сидят. Одежда на девочке была не первой свежести. На щеках темнели заметные разводы грязи, а две растрепанные русые косички давно потеряли форму. Иван не заметила, как остановилась возле них. Девочка подняла на нее большие серые глаза. «Давно вы так?» — спросила Иван мягко. «Полгода», — ответила ей женщина с улыбкой. «Мы не смогли выплатить кредит за дом, так что его конфисковали». Иван стиснула зубы и сердце ее облилось кровью. Многие в Штатах потеряли дома из-за неподъемных условий по выплате долгов и жестких мер при просрочке. Половина лишилась своего уголка еще в 2008 после мирового кризиса. «Мне больно от того, что у меня нет своего дома, хотя я его даже не помню. Каково же тем, кто знает и помнит, что и почему потерял?» «Знаете что?» — приободрилась Иван, поставив на землю рюкзак и сев на корточки. У меня самой с деньгами не очень, но если голодный, то у меня есть пара контейнеров с едой из трака у метро. Правда, все уже остыло. О! Глаза девочки загорелись, и она потянулась вперед. Спасибо большое. Я бы отговорила вас, если бы была такая возможность. Начала женщина, принимая контейнеры. Ну вы, спасибо большое. Да не переживайте, все в порядке. У вас такие красивые волосы? Мечтательно протянула девочка. «И сама вы очень красивая». Иван растаяла. Нечасто она слышала комплименты. Впрочем, нечасто она и разговаривала с кем-то дольше одной минуты. «Да, я такая». Она гордо провела по своим косам. «Мои волосы — величайшая для меня ценность после моего друга. Меня зовут Дженнифер, а маму зовут Линси. Я Иван. Рада знакомству». Иван пожала девочке руку и кивнула женщине. «Иван? Русское имя?» «Нет, с ударением Наи». Иван поднялась на ноги, закинула рюкзак на плечо и отряхнула колени. «Думаю, мне пора. Приятного аппетита». «Пока!» «Еще раз спасибо», — поблагодарила ее Линси. «Как приятно было творить добро», — размышляла Иван, не в силах скрыть улыбку, но как тяжело порой она дается. В животе полдня крутила от голода, и все это время она мечтала о моменте, когда сможет спокойно поесть. Несмотря на смрад, которым она надышалась, в носу все еще стоял нежный аромат сливочного соуса и жареных кусочков курицы. От одной мысли рот заполнился слюной, которую она тут же жадно проглотила. Ладно, со мной все не страшно. Но что я скажу о Эймере? У нее не было сомнений, что друг поймет ее добрый поступок. Но все же оставить его голодным она боялась больше, чем себя. Нет, не могли они сегодня обойтись без еды. В голове промелькнула шальная мысль — стащить у кого-нибудь пару купюр. Она зашла в ближайший магазинчик и присмотрелась к посетителям. Вот старушка, покупающая кофе. Двое подростков, захвативших пару банок энергетиков. Женщина, придерживающая одной рукой ребенка, второй — сумку с едой. За то время, что Ива обходила витрины и полки, она почти передумала, а когда в магазин ввалилась очередная группа подростков, Она совсем потеряла желание красть. Раем глаза она заметила знакомые упаковки с готовыми хот-догами. Полтора доллара каждый. Чтобы Эймире заработать эти деньги, он должен около часа писать статью на несколько страниц. «Прости меня, друг». Она уже потянулась за хот-догами, когда услышала. «Ты что, не понял меня? Продай мне пиво!» Иван выглянула из-за шкафа. У кассы, скрестив руки на груди, стоял невысокий парень в черной куртке. Кассир, старичок на вид 60 лет, вежливо отвечал. «Простите, несовершеннолетним не положено». Мгновение, и парень, схватив старичка за ворот, рявкнул ему прямо в лицо. «Говорю тебе, я забыл паспорт! Мне есть 21!» Свободной рукой он вытащил из кармана куртки несколько скомканных купюр и бросил на стол. «Так что возьми деньги и продай мне уже пиво!» «Эй, ты!» Иван вышла из-за шкафа. «Я сейчас вызову полицию!» «А за что меня брать?» Парень отпустил кассира и развел руками. «Я же никого не ударил, ничего не сломал, но повысил голос. Имею право, клиент всегда прав». «Когда не ведет себя как идиот и не грубит пожилым», — отрезала Иван. «Нет паспорта, нет пива, так что вали». Парень провел по носу, шмыгнул им и засунул руки в карманы и поплелся к выходу. «Приду в следующий раз», — напоследок бросил он. «Ага, паспорт только не забудь, если он у тебя, конечно, есть». Дверь лязгнула, и кассир наконец-то вздохнул с облегчением. «Спасибо, мисс, вы меня выручили». «Да, сегодня у меня какой-то день добра». С этими словами Иван вышла из магазинчика. Перейдя дорогу быстрым шагом, она вытащила из рукава забытые тем грубияном 20 долларов, которые ловко стянула со стола кассира. И с довольной ухмылочкой осмотрела со всех сторон — Уже представляя, на какие вкусности может их потратить. Держите ее! закричали вдалеке за спиной. Она воровка! Эта черная девка с афрокосами украла у меня деньги! Вызовите полицию! Сразу узнав голос ограбленного парня, Иван бросилась бежать. Никто не пытался ее остановить, только провожали удивленными взглядами и возмущались, если она ухитрилась кого-то задеть. Пробегая мимо кафе, она заметила на скамейке Эймери и он, к несчастью, заметил ее тоже. «Иван?» Закинув телефон в карман, он ринулся вслед за ней. «О, только этого не хватало!» Иван была готова взвыть от досады. «Ну что за день сумасшедший?» Они быстро затерялись в толпе и шмыгнули за угол, на узкую безлюдную улицу, а оттуда в темный проулок между двух многоэтажек. В нос ударил запах мусора из стоявших тут больших контейнеров. «И когда успело так быстро стемнеть, да?» Тяжело выдохнула Иван. «Не пытайся увильнуть. Даже сейчас, явно догадываясь о произошедшем, Эймери умудрялся говорить ровно и сохранять спокойствие. Что ты опять натворила?» «Ну, возможно, случилось кое-что непредвиденное. Забудь». Медленным шагом они направились вперед. «Где ты была все это время?» «О, это очень долгая история». Иван махнула на него рукой. «Сегодня был какой-то ужас, а не день». «Я удивлюсь, если мы благополучно доберемся до дома». Уголки гупой и Мире поднялись в незаметной улыбке. «Что такого может случиться?» — сказала она перед выходом из дома. «Ой, да иди ты!» «Стук, стук, стук!» Эхо пронесло стуки по проулку. «Это ты?» — спросила Иван. «Что?» «Кажется, словно кто-то вдалеке молотком по земле стучит». «Думаешь, я могу издавать такие звуки?» «А кто тебя знает?» Иван обернулась и замерла. Посреди проулка в десяти шагах от них сидел большой каменный зверь, кажется, пантера, покачивающая длинным хвостом. «Что это? Статуя?» — недоумевала Эмири. «Разве она стояла тут?» «Стояла?» Иван прошиб холод, и ноги подкосились от страха. «А хвост тебя не смущает? Если мне не изменяет память, то статуи не двигаются. Как видишь, это двигается. А это нормально, что мы так просто сейчас это обсуждаем?» Иван перешла на шепот. «Предлагаешь бежать?» Эймири попятился. «Кинется ведь?» Иван заметила, что за исключением хвоста статуя больше не подает никаких признаков жизни. «Может, мы просто надышались парами от мусора, и у нас теперь общая галлюцинация?» «Не бывает такого». «А каменные живые статуи посреди проулка, значит, бывают?» Статуя встала на четыре лапы и издала нечто похожее на тихое рычание. А может, это было трение камня, когда она раскрыла пасть и чуть наклонила голову, не сводя со своей добычи невидящих глаз. «Приготовься бежать», — прошептала Эмири. Но Иван не могла. Все ее естество дрожало от страха перед необъяснимым. Оно парализовало мозг и сковало ноги, не позволяя сдвинуться с места. «Я умру здесь? Это же статуя. Она тяжелая. Она ведь не сможет бежать быстрее нас». Только она подумала об этом, как пантера бросилась вперед. «Бежим!» — крикнула Эймери, хватая Иван за руку. Спустя долю секунды она очнулась и прибавила скорости. Вот только завернули они куда-то не туда, и впереди показался сетчатый забор. Снизу зияла небольшая дыра, но пролезть в нее бы никак не вышло. Придется забираться наверх. «Нужно выиграть время!» — крикнула Эймери. «Я кину в нее рюкзак, а ты лезь на забор!» Но... Здесь было так много «но». Иван даже удивилась тому, что могла думать о них сейчас. Эймире на бегу сдернул с нее рюкзак и швырнул в пантеру. Это дало им пару секунд преимущества, за которое Иван залезла наверх. Она сидела на тонком железном пруте в ожидании, когда Эймире догонит ее, но он не успел. Вскрикнул, едва вцепившись в сетку. Иван с ужасом увидела, что пантера вгрызлась ему в лодыжку. Иван, не раздумывая, бросилась вниз. Прямо твари на спину. Обхватила шею, что есть сил, сжала туловище ногами и попыталась оттащить. Эмири освободился, но о том, чтобы забраться по сетке, можно было забыть. Он заметно хромал и, наступая на раненую ногу, жмурился от боли. Пантера брыкалась, металась по кругу, словно бык на Родео, и вертела головой, пыталась скинуть Иван или задеть ее лицо клыками. В конце концов тварь впилась ей в волосы и больно дернула. Иван закричала, но руки не разжала. Стоит ей оказаться на земле, как им с Эймери конец. Но боль, раздирающая голову, заставила ее ослабить хватку. И когда пантера вновь подпрыгнула, Иван не удержалась. Пантера откинула ее на три метра, и она рухнула рядом с Эймери, сильно ушибив левую руку. «Зря ты побежал за мной». Иван уткнулась другу в плечо, не сводя глаз с пантеры, готовящейся к новому прыжку. По крайней мере, умрем вместе. Ты можешь хотя бы сейчас быть поэмоциональнее? Очевидно, что нет. Иван понимала, что это конец. Последние секунды перед тем, как эта непонятная тварь разорвет ее. Если бы я не стащила те деньги, если бы не стащила его, бы не было сейчас рядом со мной. И я, быть может, тоже была бы жива. Вина сдавила горло. Как бездарно и бессмысленно она прожила жизнь, думала Иван. Еще и Эймери теперь погибнет вместе с ней. Она в последний раз взглянула ему в лицо и закрыла глаза. Хотелось, чтобы последним, что она увидит, была не страшная статуя с разинутой пастью, а ее дорогой друг. Человек, которого она любила, как родного брата. Она положила голову на плечо Эймери и прошептала с измученной улыбкой. Странный сегодня был день.